Житие и страдания святого мученика Фоки, именуемого Вертоградарем. В том же городе Синопе, но в другое время, жил иной Фока. Он устроил себе сад близ моря и, посадив в нем различную зелень, продавал ее, доставая таким образом пропитание и самому себе, и нищим. Часть зелени из своего сада он клал при дороге, чтобы ее могли брать все прохожие, ибо он отличался великой любовью к ближним и страннолюбием, и более благоустроял вертоград в душе своей, чем вещественный. Процветая благочестием и питая в своем сердце чистые мысли, он приносил плоды добродетелей, так что его святая душа могла называться вертоградом святого духа. Как говорится в Писании, вертоград заключен, сестра моя, вертоград яко многоплоден, И еще, плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Блаженный Фока был так огражден добродетелями, что древний тать-дьявол, похитивший блаженство в райском вертограде у проматери нашей, не мог похитить добродетели у святого Фоки. Святой ревностно стремился к своему спасению — со страхом внимая словам апостола, «трезвитесь, добродействуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Так подвязался святой, и слух о благочестивой его жизни прошел между людьми. «Добродетель, как горящая свеча, не может утаиться, но и в темноте ночной сияет издалека». Так и святой Фока как бы среди тьмы сиял своим благочестием среди людей, неверующих и развращенных, приводя многих к познанию света. Слух о святом дошел и до нечестивого князя этой страны. Князю рассказали, что Фока не только сам верует в распятого, но и других обращает к нему вслед за собою. Тогда князь послал своих слуг, чтобы они убили раба Христова. Те немедленно отправились и стали искать Фоку, чтобы предать его смерти. Их встретил сам Фока и спросил, «Кого вы ищете?» Они отвечали, «Мы отыскиваем Фоку». Тогда Фока сказал, Вступайте ко мне, господа мои, я вам расскажу о нем». С этими словами он привел их к себе в дом и угостил их, ибо так подобает поступать с врагами своими. Согласно словам Писания, если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою. Когда же слуги вкусили вина, Фокас спросил их, для чего вы ищете этого человека? Тогда они рассказали ему тайну. Мы ищем его, чтобы предать нам учения, ибо князь послал нас убить его за то, что он не поклоняется богам нашим, а почитает распятого. Фокас стал просить их. Прошу вас, господа мои, подождите до утра в моем доме, угощайтесь и пейте, а завтра я придам его вам, ибо никто не знает его лучше меня. Он живет недалеко отсюда, теперь он куда-то ушел, но скоро придет, тогда я вам отдам его в ваши руки. Посланные согласились и стали пировать в доме святого Фоки, он же... В это время устроил в своем саду гроб, приготовил все необходимое для погребения, раздал нищим свое имение и всю ночь пребывал в молитве, приготовляясь к смерти. Когда наступило утро, посланные князем слуги встали и спросили его, «Здесь ли Фока, коего ты хотел придать в наши руки?» Святой же с радостью отвечал им, «Здесь, господа мои, делайте с ним, что хотите». Тогда слуги спросили, «Где же он?» Блаженный отвечал, «Я, Фока, которого вы ищете, я раб Иисуса Христа, я отрекаюсь от ваших мерзких богов, умертвите меня». Услыхав это, посланные удивились, они почувствовали стыд и не хотели обогреть рук своих кровью этого человека, ибо он так радушно принял их и угостил, они хотели уйти и сказали ему, «Мы скажем князю, что всюду искали Фоку, но нигде не нашли». Но он стал просить их, схватил их за ноги и умолял, чтобы они исполнили то, что им повелено, говоря, «Ничем вы меня так не вознаградите за мое гостеприимство, как тем, о чем я прошу вас, ибо через это вы избавите меня от уст плоти, и я могу соединиться с желанным Христом». Так святой Фока стремился освободиться от уст тела и жить со Христом. Так сильно желал он пролить свою кровь за Христа, что столь великую он имел любовь к Богу, что говорил — «Милость твоя лучше, нежели жизнь». И так он умолил слуг и принял венец мученический, будучи усечен в главу мечом. Он перешел от земли к небу. Его святые мощи были погребены в приготовленном им самим гробе. Впоследствии, когда еще более просияло в тех странах благочестие, над гробницей мученика была выстроена церковь во имя его, и многие верующие Почерпали благодать от святых мощей Христово-страдальца. Одни получали исцеление от болезней, другие утешение в печалях, иные же получили помощь в бедах, молитвах святого мученика Фоки. Не только в городе Синопе, но и по всей вселенной, на земле и на море, всем сверил, призывающих его имя и вручающим себя его молитвам, святой являлся великим благодателем в нуждах и скорым помощником. У мореплавателей было обыкновение призыващихся, на помощь святого Фоку. Именно много раз он являлся им. Но то ночью, когда поднималось волнение, он будил спящего рулевого, то видели, что он сам поднимал паруса, иногда его замечали на носу корабля, иногда он являлся ходящим по морю. Имя святого Фоки прославляли на многих кораблях, плавающих по черному и адриатическому морям и по океану. Вместо обычных своих песен моряки стали воспевать похвальные песнопения в честь святого Фоки, так что всякий час его имя было на устах мореплавателей. Не только в бедствиях, но и среди удовольствий они вспоминали святого Фоку. У них был такой обычай, когда они сидели за трапезой или за каким-либо угощением, то отделяли часть пищи или питья в честь святого Фоки. Кто-нибудь из присутствовавших за трапезой покупал эту часть и на вырученные от продажи деньги собирались в особую кружку. Так каждый день уделяли часть своей трапезы святому, и один после другого покупал эту часть. Сегодня один, завтра другой, потом третий, начиная с первого и до последнего, все по очереди покупали ту часть и собирали за нее деньги. Когда же они выходили на берег, то деньги, собранные от продажи этих частей, раздавали убогим, недужим, сиротам и странникам. Этот обычай хранился много лет до того времени, пока враги Святого Креста по Божиим Божьим за наши грехи не взяли все эти страны. Они весьма сильно стали притеснять святую веру и уменьшили число христиан. Однако же и теперь святой Фока, общий заступник всех, не претерпцает помогать плавающим море мира сего. Он приводит нас к небесному пристанищу, усердно молясь за нас Господу. Да избавимся же мы молитвами этого мученика Христова» от всякого потопления, волнения и бури, ныне, всегда и во веки веков. Аминь.